Глава двенадцатая Занятия в кабинете Лиховского продолжались недолго, потому что хозяин скоро почувствовал себя немного дурно и даже отворил форточку. — Мы отложим занятия до следующего раза, Игнатий Львович, — говорил Привалов. — Ах нет, зачем же? Мы еще успеем и сегодня сделать кое-что, — упрямился Лиховский и с живостью прибавил. Мы вместо отдыха устроим небольшую прогулку, Сергей Александрович, да? Ведь нужно же вам посмотреть ваш дом. Вот мы и пройдемся. Я боюсь, что такая прогулка еще сильнее утомит вас. О, нисколько напротив, я освежусь. Привалов покорно последовал за хозяином, который своими бойкими маленькими ножками вывел его сначала на площадку лестницы а отсюда провел в парадный громадный зал, устроенный в два света. Восемь массивных колонн с серого мрамора, с бронзовыми базами и капителями поддерживали большие хоры, где могло поместиться человек пятьдесят музыкантов. Потолок, поднятый в интересах резонанса продолговатым овалом, Был покрыт полинявшими амурами и широкими гирляндами самых пестрых цветов. Старинная бронзовая люстра спускалась с потолка массивным серым коконом. Стены, выкрашенные по трафарету, растрескались, и в нескольких местах от самого потолка шли ржавые полосы, которые оставляла просачивавшаяся сквозь потолок вода. Позолота на капителях и базах, на карнизах и арабесках частью поблекло, частью совсем сленяло. Паркетный пол во многих местах покоробило от сырости, точно он вспух. Громадные окна скупо пропускали свет из-за своих потемневших штофных драпировок. Затхлый, гниющий воздух, кажется, составлял неотъемлемую принадлежность этого медленно разлагавшегося великолепия. «Этот зал стоит совершенно пустой», — объяснял Лиховский. «Да и что с ним делать в уездном городишке? Но сохранять его в настоящем виде это очень и очень дорого стоит. Я могу вам предоставить несколько цифр. Не желаете? В другой раз как-нибудь». Да, думаю, что лучше в другой раз. Ляховский показал еще несколько комнат, которые находились в таком же картинном запустении, как и главный зал. Везде стояла старинная мебель красного дерева с бронзовыми инкрустациями, дорогие вазы из сибирской яшмы, мрамора, малахита, плохие картины в тяжелых золоченых рамах. Словом, на каждом шагу можно было чувствовать подавляющее влияние самой безумной роскоши. Привалов испытывал вдвойне неприятное и тяжелое чувство: раз за тех людей, которые из кожи лезли, чтобы нагромоздить это ни к чему не пригодное и жалкое по своему безвкусию подобие дворца, а затем его давила мысль, что именно Он является наследником этой ни к чему негодной ветоши. В его душе пробуждалось смутное сожаление к тем близким ему по крови людям, которые погибли под непосильным бременем этой безумной роскоши. Ведь среди них встречались недюжинные натуры, светлые головы, железная энергия, и куда все это пошло? чтобы нагромоздить этот хлам в нескольких комнатах. Привалов напрасно искал глазами хотя одного живого места, где можно было бы отдохнуть от всей этой колоссальной, расписанной и раззолоченной бессмыслицы, которая разлагалась под давлением собственной тяжести. Напрасные усилия. В этих роскошных палатах не было такого угла, в котором притаилось бы хоть одно теплое детское воспоминание, на какое имеет право последний нищий. Каждый предмет в этих комнатах напоминал Привалову о тех ужасах, какие в них творились. Тени знаменитого Сашки, Стеши, наконец, отца. Вот что напоминала эта обстановка, на оборотной стороне которой рядом помещались знаменитая Приваловская конюшня и Раскольничья моленная. «Эти комнаты открываются раз или два в год», — объяснял Лиховский. «Приходится давать иногда в них бал. Не поверите, одних свеч выходит больше, чем на сто рублей. Теперь нам остается только подняться в бельведер» предлагал Ляховский, бойко для своих лет взбегая по гнилой шатавшейся лестнице в третий этаж. Привалов свободно вздохнул, когда они вышли на широкий балкон, с которого открывался отличный вид на весь узел, на окрестности и на линию Уральских гор, тяжелыми силуэтами, тянувшихся с севера на юг. Правда, горы в этом месте не были высоки и образовали небольшой угол, по которому бойко катилась горная речка Узловка. Она получила свое название «от крутого колена», которое делалось сейчас по своем выходе из гор и которое русский человек окрестил узлом. Город получил свое название от реки, по берегам которой вытянул в правильные широкие улицы тысячи своих домов и домиков. Вообще вид на город был очень хороший, приятно для глаз, пестрел своими садами и ярко расписанными церквами. Это был бойкий сибирский город, совсем не походивший на своих российских братьев. Видно, что жизнь здесь кипела ключом на каждом шагу. В густом сосновом бару, который широким кольцом охватывал город со всех сторон, дымилось до десятка больших фабрик и заимок, а по течению узловки раскинулись дачи местных богачей. Привалов долго смотрел к юго-востоку, за мохнатенькую горку. Там волнистая равнина тонула в мутной дымке горизонта, постепенно понижаясь в благословенные степи Башкирии. — Бойкий город, не правда ли? — спрашивал Ляховский, прищуривая глаза от солнца. — Вы, я думаю, не узнали его теперь. — Да трудно и узнать, потому что я почти все забыл за пятнадцать лет. «А вот подождите, проведут к нам железную дорогу, тогда мы еще не так процветем!» Привалов промолчал. «Теперь я покажу вам половину, где мы, собственно, живем сами!» — говорил Ляховский, бойко спускаясь по лестнице. Ляховский повел Привалова через анфиладу жилых комнат, которые представляли приятный контраст со всем, что приходилось видеть раньше. Это были жилые комнаты в полном смысле этого слова. В них все говорило о жизни и живых людях. Даже самый беспорядок в этих комнатах после министерской передней убожества хозяйского кабинета и разлагающегося великолепия мертвых залов, даже беспорядок казался приятным, потому что красноречиво свидетельствовал о присутствии живых людей. Позабытая на столе книга, начатая женская работа, соломенная шляпка с широкими полями и простеньким полевым цветочком, приколотым к тулье. Самый воздух, кажется, был полон жизни и говорил о чем то невидимом присутствии, о какой-то женской руке, которая производила этот беспорядок и расставила по окнам пахучие летние цветы. Привалов настолько был утомлен всем, что приходилось ему слышать и видеть в это утро, что не обращал больше внимания на комнаты, мимо которых приходилось идти.